Духоведение В начале восьмого, как раз когда Джейд спустилась в вестибюль, наступил селенсум. Рой чертовых игл висел под потолком, духи-защитники свободно порхали по зданию. Из столовой доносилась бодрая фортепианная музыка. Веселье было в самом разгаре. «Праздник по случаю возвращения новицыев – один из лучших вечеров в году», – сказал маршал Семи морей, летя навстречу Джейд. «Приветствую вас, мисс Райдер, и поздравляю с началом последнего учебного года!» «Здравствуйте, маршал!» — радостно ответила Джейд. «У вас все хорошо?» Он вздохнул и поправил воротник кителя. «К сожалению, я обману вас, если отвечу «да». Мне пришлось отдать двух своих лучших людей, чтобы они охраняли библиотеку. Такое время стало. Ага!» Маршал улетел, пройдя сквозь потолок, а Джейд вошла в столовую. Окна были затянуты инием, ни огонь, ни свечи не горели. Комнату освещало только серебристое мерцание духов-защитников. Песчинки в часах не сыпались. Когда Джейд подходила к столу для новицыев, из камина высунулся огромный дракон и изрыгнул огненную волну. Некоторые первокурсники вскрикнули «Спокойствие!» Громко сказала Адетта, державшая в руках ступку писем. «Он просто продувает дымоходы, чтобы демоны не могли попасть в здание во время Селенциума. Огонь, который он выплевывает, моментально гаснет и совершенно безопасен для нас. Вы будете часто встречаться с этим драконом, в том числе и в своих комнатах, поэтому не ставьте ничего легко воспламеняющегося перед камином». Взглянув на бледные лица новичков, Джейд вспомнила себя два года назад. «Привет всем!» — сказала она и назвала свое имя. Народу собралось очень немного. Орла сидела рядом с Мэттом, Люси — с Ричардом Трэмбли. Питер Пулькинс тоже пришел, а Генри не было. «Ты та самая Джейд Райдер, которая вернула в Таймхаус две пропавшие стрелки и уничтожила преступника по прозвищу «Острый палец»?» — спросил какой-то мальчик с темными кудрями. «Я читала тебе в газете». «Да, это я», — пробормотала она и с тревогой взглянула на Люси. Та неподвижно смотрела в камин, как будто ждала нового появления огнедышащего дракона. «Послушай, малыш», — произнес кто-то за спиной Джейд. Это был голос Генри, но прозвучал он странно, как у человека, который вот-вот упадет в обморок. Все молча уставились на дверь. Джейд тоже медленно обернулась, Генри стоял на пороге столовой, белый как мел, уцепившись за косяк. Когда мимо пролетел мерцающий дух-защитник, на лбу молодого человека заблестел пот. Рубашка была расстегнута до груди, он держался за горло, как будто ему не хватало воздуха. «Острый палец — наш отец, и никто не имеет права плохо о нем говорить», — сказал Генри и, шатаясь, сделал несколько шагов. «Держись!» Адетта быстро подошла к нему, пытаясь придержать за локоть, но тот вырвался. Питер Полькинс тоже подскочил. Он взял Генри за плечи и умиротворяюще произнес. «Не обижайся на парня, он же просто не знал». Вот именно. Генри высвободился, чуть не упав, подошел к столу для новичков и оперся о него обеими руками. «Зачем он так говорит о нашем отце, если ничего не знает?» «Неужели Генри напился?» — испуганно подумала Джейд. Вдруг свечи на столе снова загорелись, и огонь в камине затрещал. «Что с тобой?» — спросила Джейд, и дотронулась до руки Генри, но он отдернул руку, как от огня. Внезапная перемена в его поведении заставила девушку вздрогнуть. «Извините», — — сказала Люси, и, встав так резко, что стул опрокинулся, обежала вокруг стола. — Идем, — проговорила она с тревогой, заглядывая брату в лицо. — Я отведу тебя к дедушке. Генри воззрился на сестру так, будто не узнавал ее. Посмотрев сквозь очистившееся оконное стекло на рынок часовщиков, он кивнул и позволил себя увести. В столовой воцарилась тишина, более гнетущая, чем при любом из селенцомов, которые джет довелось пережить генри донесся из вестибюля голос леди сибилы что с тобой ты выглядишь так будто вот вот войдешь в царство мертвых Джет встал у окна выйдя из здания люси и генри пересекли площадь и исчезли в узком переулке между магазинами кингсли и остина ушли растерянно прошептала Джет и вернулась за стол Мальчик с темными кудрями сидел, как громом пораженный. «Это я виновата», — вздохнула Адетта и опустилась на свободный стул. «Надо было предупредить новеньких». Послышался нарастающий звон посуды. Бетси с чайной тележкой замерла на пороге. «Вы сидите будто на поминках. В чем дело? С едой что-то не так. Все очень вкусно, как всегда» ответила Джейд и подошла к поварихе, чтобы поздороваться. «Моя девочка!» — воскликнула Бетси, заключив свою любимицу в мощное объятие, а потом, слегка отстранившись, встревоженно произнесла. «Я слышала, на тебя напали». Джейд постаралась успокоительно улыбнуться. Бетси всегда очень тревожилась о ней, потому что знала ее с самого рождения. Когда у Шарлотты начались роды, Поварихе пришлось выступить в качестве акушерки. «Все не так страшно», — сказала Джейд. Бетси недоверчиво посмотрела на нее и спросила. «Ну, а здесь-то что произошло?» «Небольшая неприятность с Генри. Столкнулся лицом к лицу со слухами об отце», — прошептала Джейд. Повариха наклонилась к ней. «Парню, конечно, жалко. Но сказать об остром пальце что-нибудь хорошее вообще-то нелегко». Бетси поправила кружевной чепец и взяла с тележки две мисочки. «Ладно, оставим мертвых в покое». «Ну, мои дорогие», — сказала Адетта, вставая, «прежде чем вы приступите к чаепитию, я раздам вам письма». Мастер Гридлок решил перенести начало ваших занятий на несколько дней. Кто будет вашими менторами, вам сообщат отдельно, тоже в письменной форме». Пока Адетта раздавала конверты, Джейд помогала Бетси переставлять миски и тарелки с тележки на шведский стол. Радостные возгласы новичков, узнававших о том, какой наследственной группе они принадлежат и какие магические способности в них заложены, вызвали у нее улыбку. Потом Адетта усадила за стол Элиота Бейкера и Дженну. Праздник получился самым немноголюдным, но и самым уютным за всю историю сообщества как выразился Питер Полькинс. После ужина он при помощи Мэта показал первокурсникам несколько фокусов с огнем. Орла придала своему телу призрачный вид, а Ричард Трембли, самый одаренный среди оборотней, принял облик вороны. Джейд улыбалась, видя взволнованные лица ребят, которым не терпелось начать развивать свои таланты. «А у тебя какой ген?» — спросила Мэри Майер Бейкер — Высокая девочка с длинными светлыми локонами. Все три, ответила Джет, и засмеялась, когда первокурсница вытаращила глаза и сказала: "Ух ты! А как такое может быть?" Поинтересовался другой новицей, которого, если Джет не ошибалась, звали Джорджем Томпсоном. Этого точно никто не знает, но я постараюсь выяснить. В какое животное ты можешь превращаться? – спросила Мэри. «К сожалению, ни в какое», — вздохнула Джет и, встретив разочарованные взгляды, пояснила. «Не думайте, что у всех людей одной наследственной группы одинаковые способности. Мы выглядим по-разному, и задатки у нас тоже разные. Какой талант у вас, это вам помогут выяснить в академии», — Джет улыбнулась и прибавила. «А вообще, я бы с радостью попрыгала белочкой по Гринвичскому парку, как умеет моя тетя Адетта». «Джордж...» Широко распахнул глаза. «С ума сойти! Я тоже этому научусь?» Джейд покачала головой. «Научиться этому нельзя, вернее, можно, но только если у тебя имеются необходимые задатки. Я, например, могу только телепортировать свое восприятие, то есть использовать глаза и уши животного, пока мое собственное тело остается на месте». «Классно! Ну а что ты умеешь как наследница минуты и секунды?» спросила Софи Келлер. Джейд указала на Мэтта и Питера. Они стояли перед камином, перебрасываясь огненными шарами. «Ты молодец, неплохо», — натренировался, — сказал Полькинс, своему противнику и ловко увернулся от очередного шара, который угодил в стену и чуть не поджег гальюнную фигуру леди Молли. «Магия — это относительно просто», — ответила Джейд. «Метание пламени и простые обездвиживающие заклинания — Осваивает почти каждый наследник минуты. Некоторые обладают еще и даром ясновидения или могут передвигать предметы силой мысли. А кто-то готовит потрясающие колдовские напитки. Например, семья Мэтта. Джейд кивком указала на своего друга. Питер Полькин сбросил в него целых три огненных шара подряд, которые мэт остановил и заставил рассыпаться искрами. Хендерсон принадлежит сеть магазинов чайных «Ведьмино «Они хранители старейших магических рецептов мира». «Мне написали, что я призрак, то есть наследница секунды, и у меня способности к проникновению в мир духов», сказала Софья, помахав полученным письмом. «Как это понимать?» «Давай я тебе объясню», — предложила Орла, вернувшаяся от шведского стола с добавкой. «Люди нашей наследственной группы могут разговаривать с умершими или сами превращаться в призраков». Как я вам показывала. Сделать так, чтобы моя голова тоже стала прозрачной, у меня пока не получается. Орла вздохнула и откусила от йоркширского пудинга. — А знаете почему? — продолжила она, жуя. — Потому что я слишком много думаю в процессе превращения. Мисс Грикс, наша учительница, говорит, что все мысли надо отпускать. — А ты так умеешь... — спросила Софи, с любопытством посмотрев на джейт Та покачала головой. «Нет, духоведению я начну обучаться только в этом году, но, мне кажется, таких успехов, как у Орлы, я никогда не добьюсь». «Не слушайте ее. Она умеет вызывать собственного духохранителя, причем приобрела такую способность без всякой тренировки», — возразила Орла. «Это большая редкость». — заметил Джордж, подняв брови. «Я читал в книге «Темные времена», что так умел только Кронос. Ты ему, случайно, не родственница?» «Какая чушь!» У Джейд вдруг пропал аппетит. Она отложила свой прибор и встала. «Кронос убил моих родителей и до меня тоже пытался добраться. Я жива только потому, что мне крупно повезло!» «Ты куда?» — спросила ее Орла. «Пойду к себе», — ответила Джейд, и, кивнув новым знакомым, вышла из столовой. Коридоры «Черного лебедя» были совершенно безлюдны, только духи защитники перешептывались, обсуждая первокурсников. «Мэри, похоже, талантливая. Я видел, как она жонглирует капсулами для пневмопочты, причем без рук, с помощью колдовства». «Джордж нагловат. Боюсь, этим он создаст в себе и окружающим много проблем» а Софи, судя по ее отрешенному взгляду скоро сможет общаться со всеми покойниками гринвича толкнув дверь полуторного этажа джейд вошла в коридор и сразу услышала что в какой-то из комнат громко разговаривают вскоре ей стало ясно голоса доносятся из ее гостиной внутри обнаружилась люси она сидела в кресле и беседовала с каким-то серо голубым призраком не похожим на местных духов защитников Его очертания расплывались, и он был совсем бледен, гораздо бледнее Харпер. А еще он молчал. По всяком случае Джет не слышала, чтобы он отвечал Люси. «До скорого, да очень-очень скорого», — сказала девочка, кивнув ему на прощание. «Ты уже вернулась?» — произнесла Джет, и дух тут же растворился. Люся на секунду закрыла глаза, потом улыбнулась и ответила — «Да, только что улизнула». «Понимаю», — ответила Джейд, затворяя за собой дверь. «Тот неприятный эпизод в столовой... Мне жаль». На лице девочки снова появилась умиротворенная улыбка. «Ты ни в чем не виновата. Да и вообще Генри, по-моему, должен научиться не принимать подобные вещи близко к сердцу». Джейд села напротив Люси. «Как у него дела?» Она бросила взгляд на его дверь. «Он у себя?» Девочка покачала головой. Нет, сегодня он переночует в квартире деда. Им сейчас занимается дедушкин врач, который уже несколько месяцев лечит их обоих. Когда я уходила, доктор сказал, что Генри еще не стал самим собой. Он еще не скоро сможет полностью исцелиться. Джейд с облегчением откинулась на спинку у кресла. Я очень рада, что он в надежных руках. Он тебе нравится, да? прошептала Люси. «Ты сильно изменилась за последнее время», — сказала Джейд, уклонившись от ответа. «Наоборот, я стала прежней. Темные чары развеялись, а пока они мною владели, мои слова и поступки не были по-настоящему моими». Джейд улыбнулась, с готовностью поверив девочке. В первый учебный день над Лондоном повис такой густой туман, что Джейд, Выглянув в окно, почти ничего не увидела. Пока она собиралась на занятия, Харпер выбралась из гальюнной фигуры. «Мне не терпится узнать, какой у тебя талант в духоведении. Только представь себе, может, ты научишься становиться невидимой, и тогда мы будем летать вместе. Разве не замечательно?» «Не знаю, получится ли у меня, но я буду стараться». Джейд помахала призрачной подружке на прощание и вышла из комнаты. В ту же секунду из своей спальни появилась зевающая орла. «За эту ночь я три раза просыпалась от пения моего нового духозащитника. Чувствую себя совершенно разбитой. Наверное, даже мизинчик не смогу сделать прозрачным. На лестнице девушки встретили еще нескольких новицей второго и третьего годов обучения». Они тоже выглядели не выспавшимися. Непонятно, почему мастер Гридлок решил не начинать семестр с общего собрания, но может, это и неплохо, подумала Джейд. В столовой рядом с газетами лежали еще и учебные планы для второкурсников и третьекурсников. Внимание Джейд привлек номер Лондон Times. На первой странице размещалась та статья, которую ей показывал магистр. Свежий выпуск. Ловца времени тоже был посвящен загадочному убийству таксистов. В глаза бросался заголовок «Дело рук рыцарей времени»? «Вот здорово», — обрадовалась Орла, просматривая план занятий для призраков. «Прямо сейчас у нас урок духовидения с мисс Грис». «Это действительно хорошая новость», — согласилась Джейд. Мисс Грис ей нравилась. «Не то что Зельда Брайс» под чьим руководством она была вынуждена изучать магию в прошлом году. За завтраком Джейд прочла статью об убийстве водителей, и это лишило ее аппетита. «Лондон Таймс» считала, что преступления были совершены с целью ограбления. Однако автор заметки «В ловце времени» не сомневался. Таксисты умерли от укуса демона, и виноваты в этом могут быть только рыцари времени. «Где будут проходить занятия?» спросила Джейд по пути в тайм-хаус. «В зале иллюзий?» ответила Орла с таинственной улыбкой и открыла дверь туннеля, который начинался прямо от черного лебедя. Все новицы, жившие на рынке часовщиков, ходили в академию по этому подземному пути. Он освещался факелами, расположенными через равные промежутки и охранялся духами-защитниками. Поприветствовав девушек из своих гальонных фигур, они шепотом спросили... «А где же новенькие?» Джейд было непривычно, что в первый учебный день суровая Арана Мур не встречает студентов и не направляет их в зал суда времени. Вместо распорядительницы у входа стояла мило улыбающаяся Ивлин Грикс. Она вручила девочкам факел, и они стали спускаться в скалистые недра подземного дворца. Кабинет духоведения находится в самом низу, «Напротив мавзолея гальонных фигур», — пояснила Орла, ведя подругу по лестнице. «Осторожней». Удивленно озираясь, Джейд чуть не наступила на золотую линию нулевого меридиана. «Как много тайн скрывают эти коридоры», — подумала она. «До сих пор ей нечасто приходилось бывать здесь, в самой глубине таймхауса. Каждый раз ей становилось не по себе от этого места. Уж больно оно напоминало кладбище». «Интересно». «Почему для занятий под духоведенью выбрали эти залы?» «Я всегда считала, что призраки любят свободу, простор, а тут стены как будто давят», — сказала Джейд. «Нас сюда запихнули ради нашей же безопасности. Вдруг мы превратимся в духов и перестанем контролировать свои передвижения?» Ответила Орла, пожав плечами, и открыла небольшую металлическую дверь с табличкой «Зал иллюзий духоведения». «То есть наследник секунды может дематериализоваться и просто улететь?» — удивилась Джейд. «Вероятно, если он не натренирован», — протянула Орла и, воткнув факел в держатель у двери, вошла в кабинет. Переступив порог, Джейд поняла, что пока знает о мире духов очень немного. Вернее, ничего не знает. Как неудивительно, кабинет напомнил ей сад школы Сент-Криклс. Сделав несколько шагов, Джейд словно бы... Вернулась в детство Ей снова было семь лет Она стояла перед сливовым деревом Ветви которого гнулись Под тяжестью спелых плодов мэд подбежал, улыбнулся ей И взял за руку Сейчас они нарвут столько слив Сколько смогут унести И все съедят, бросая косточки в ручей А потом лягут в высокую траву Будут смотреть на небо И рассказывать друг другу О фантастических существах На которых, похожи проплывающие облака. «Этот зал для всех выглядит по-разному», — тихо пояснила Орла, вторгнувшись в детские воспоминания Джейд. «Как это так?» Летний ветер шевелил травинки, щекочая ее голые ноги. «Например, я сейчас в доме родителей. Рождество. Папа приготовил свои фирменные печеные яблочки с сюрпризом. Они чудесно пахнут». Мама сидит в любимом кресле и читает Джейн Остин. Я часто вижу это, когда сюда вхожу. Послышались голоса. Они становились все громче. Джейд заволновалась. «Орла, что мне делать? Я не хочу, чтобы все увидели, где я и чем занимаюсь». Орла взяла ее за руку. «Никто и не увидит, не беспокойся. Иллюзия у каждого своя». Эмили и Дэвид вошли, по-видимому, не заметив ни Джет, ни Орлу. Похоже, занятия по духоведению проводились для второкурсников и третьекурсников совместно. У всех, кто переступал порог зала, сразу же менялись лица. Глаза выражали изумление и счастье. «Доброе утро, дорогие наследники секунды», сказала Ивлен Грикс, закрыв за собой дверь аудитории. Она обошла всех новичков. С каждым обменявшись несколькими словами, и наконец улыбнулась Джейд. Я искренне рада, что с сегодняшнего дня ты будешь заниматься с нами. Добро пожаловать. Спасибо, но я пока не понимаю, какая связь между тем, что я сейчас вижу, и миром духов, в замешательстве пробормотала Джейд. Садитесь, мои дорогие, сказала мисс Грикс и сама опустилась на пол. В глазах Джетт это выглядело так, будто преподавательница уселась на землю и прислонилась спиной к стволу дерева. Ветер играл ее длинными серебристыми волосами. Иллюзии помогают нам открыться для того, что недоступно чувственному восприятию. Каждый из вас видит нечто особенное. Этот зал, своего рода зеркало, позволяющее вам заглянуть в собственную душу. «А я думала, мы будем вызывать привидения, разговаривать с ними и подражать им», — сказала Джейд. «Разве для этого не нужно находиться на кладбище или в каком-нибудь заброшенном доме?» Некоторые ученики засмеялись, но Ивлин Грикс сказала «чсс» и приложила палец к губам. Воцарилась тишина, и Джейд снова услышала журчание ручья. «Мы еще не начали?» мягко пояснила преподавательница. Перед тем, как приступить к занятию, мы тратим несколько минут на то, чтобы просто расслабиться и почувствовать себя счастливыми. Дверь открылась, и вошла Люси. Выражение озабоченности на ее лице сразу же сменилось довольной улыбкой. «Извините, мисс Грикс», — прошептала она. «Здравствуй, Люси, проходи». Преподавательница сделала пригласительный жест. «Садись и отбрось все тревожные мысли». Джейд опять легла на спину и посмотрела на чаек, круживших в небе. Солнце приятно грело лицо. Ветер, дувший с моря, оставлял на губах вкус соли. Голос Ивлин Грикс зазвучал снова. «Общаться можно как с духами-защитниками, которые состоят из чистого эфира и никогда не были людьми, так и с душами умерших». Последние делятся на две категории. Серые привидения это те, кого мы любили и кто смог обрести покой. В отличие от них, серые демоны или просто демоны скитаются по земле, чем-то терзаемые. Может быть, их лишили жизни насильственно, и они ищут своего убийцу. "О", сказал какой-то весельчак, и некоторые засмеялись. Призвав ребят к спокойствию, Мисс Грикс продолжила: «Сейчас я начну манипулировать вашими иллюзиями. Пожалуйста, не сомневайтесь, здесь, в этой аудитории, с вами ничего не произойдет. Вы избавитесь от любой опасности, просто выйдя за дверь. Такая возможность будет у вас всегда, независимо от того, куда вас отправит воображение». Джейд проследила за взглядом мисс Грикс и увидела, что в живой изгороди, которая окружен сад, «Действительно есть маленькая металлическая дверца!» Преподавательница поднялась и раскинула руки. Рукава ее платья стали похожи на птичьи крылья. «Сейчас мы окажемся на похоронах. Ты знаешь на чьих!» Джейд кивнула, как и все остальные. «Тяжелые воспоминания тоже у каждого свои!» прошептала Орла, и на ее лицо легла тень. «Люси!» стоявшая рядом с мисс Грикс, всхлипнула. «Ты перед гробом», — сказала преподавательница. И Джейд мгновенно перенеслась из школьного сада в кладбищенскую часовню Грэм-Холла. Ее окутал леденящий холод серых каменных стен. Она сидела на жесткой деревянной скамье, не доставая ногами до пола. Мэт крепко держал ее дрожащие пальцы. Рядом был мистер Дарви, сжимавший узорчатую серебряную рукоятку своего зонта. Тут же сидела директриса школы в темном костюме и шляпке с траурной вуалью. «Смотри сюда!» — настойчиво произнесла Ивлин Грикс. Сердце Джейд болезненно забилось, когда она подняла голову и взглянула на гроб. Там лежал он, серый и холодный, ее любимый дедушка. Шестеро мужчин подошли, подхватили гроб и понесли к открытой двери. «Что ты хочешь ему сказать?» У Джейд пересохло во рту. Она пошевелила губами. Тело как раз проносили мимо нее. «Дедушка!» — прошептала она и, встав, пошла за гробом. Мужчинам, которые его несли, пришлось наклониться, чтобы пройти в низкую дверь склепа. Там в усыпальнице стоял открытый саркофаг. «Дедушка!» — в отчаянии воскликнула Джейд, когда сэра Артура стали медленно опускать в этот каменный ящик. Вдруг над ним поднялось нечто расплывчатое, едва различимое. Джейд поняла, что видит душу умершего. «Да, это я», — прозвучал голос, похожий на дуновение ветра. Тем не менее, Джейд точно знала, кому он принадлежит. Вдруг видение исчезло. «Дедушка, ты еще здесь? Останься!» На плечо Джейд легла чья-то рука. Ивлен Грикс кивнула ей и подвела ее к другой маленькой двери, той, что темнело в глубине склепа. Переступив порог, они очутились в коридоре таймхауса, слабо освещенным дрожащим пламенем факелов. — Сядь, — велела преподавательница, указав на длинную скамью. — Что это было? — прошептала Джейд. «Ты впервые установила связь с духом», — ответила мисс Грикс и улыбнулась. «Я знала, что у тебя получится». Джейд подняла взволнованный взгляд. «Но я же постоянно разговариваю с призраками. С Харпер, например. Ее я всегда отчетливо вижу. Этот дух был совсем другой». сказала мисс Грикс, — «даже сравнивать нечего». Наши защитники, обитающие в гальюнных фигурах, состоят из чистого эфира, как, кстати, и клинки противодемонических мечей. Твоя Харпер никогда не имела плоти, и убить ее может лишь демон из преисподней. То, что ты сейчас видела, — душа умершего человека. «Я смогу поговорить с любым умершим человеком? Нет, — только с теми, кто был близок тебе при жизни или кого ты видела в момент смерти. И даже с ними не всегда. Общаться с душами умерших могут лишь очень немногие из нас. Некоторые мои студенты тренируются уже два года, но до сих пор не видели ни одного такого призрака. Дверь зала иллюзий снова открылась. Люси вышла и, тяжело дыша, прислонилась к прохладной стене. «Пойду посмотрю, не надо ли еще кого-нибудь вывезти», вывести, сказала мисс Грикс и встала. «Вы как девочки, ничего?» «Да, все уже в порядке», — ответила Джейд, а Люси только кивнула. Преподавательница вернулась в зал иллюзий. «Ты видела душу умершего человека?» — спросила Джейд. Люси опустилась рядом с ней на скамью. «Да, я разговаривала с мамой, как всегда». Я могу вызывать ее не только здесь, а почти везде. Но стоит мне спросить, что же тогда произошло, на самом деле привидение сразу растворяется. «Вчера в нашей гостиной ты тоже с ней говорила?» Люси грустно улыбнулась. «Да, она, как и я, беспокоится о Генри». Из-за двери раздался голос мисс Грикс. «Ну, дорогие, если кто-то видит призрак...» «Попрощайтесь с ним. Завтра утром мы продолжим. А послезавтра, когда, надеюсь, к нам присоединятся новички, я должна буду провести пробу на способность вызывать духохранителя. «Это еще что такое?» — спросила Джейд у Люси. Та содрогнулась. «Ой, жуткая вещь. Мисс Грикс натравит на тебя самого страшного монстра, какого ты только можешь себе представить. И если ты обладаешь особенным даром...» «Дух-хранитель прилетит к тебе на помощь. В прошлом году никто не смог его наколдовать». Джейд знала, что послезавтрашнее испытания даст положительный результат. Ей уже не раз удавалось вызвать своего духа-хранителя, причем неосознанно. Дверь зала иллюзии открылась, все ученики вышли. «Опять ничего», — сказала Орла, садясь рядом с Джейд и Люси. «Что я делаю не так?» «Все ты делаешь так», — ответила мисс Грикс, запирая кабинет. «Ты очень талантливый духовед. Чтобы быть хорошей наследницей времени, не нужно уметь все. Иногда мудрее признать границы своих возможностей и направить энергию на то, в чем есть шанс по-настоящему добиться успеха». Преподавательница приветливо кивнула и ушла. Девочки проводили ее взглядами. «Кстати», — сказала Орла, доставая из кармана брюк учебный план. «Что у нас дальше по расписанию?» Она развернула листок и застонала. «Проектная группа Селенцум и «Повседневность» с Арчером с потом временные прыжки с Зельдой Брайс, а после обеда ориентирование с Бертой Кингсли». «Ориентирование?» — переспросила Джейд. «Наверное, это что-то связанное с картографией», предположила Орла, убирая учебный план.